Глава пятая. Мою машину брать не стали, чтобы, как выразился клоун, ее не светить. Заботливый какой. Воспользовались услугами такси. По пути Ромка поведал, что пока я была на работе, времени даром он не терял и связался со старшей сестрой Виталика. Общались родственники не то чтобы тесно, но оказалось, что заниматься похоронами кроме нее больше некому. Фокусник подсуетился, а поэтому в пятницу в крематории города нас ждало траурное мероприятие. Какими сведениями Ромка собирался там поживиться – загадка, но вредничать я не стала. Чем скорее начнем, тем скорее закончим. И я снова смогу жить спокойно, не беспокоить, что растущий ворох проблем станет слишком велик, и скрыть его от окружающих уже не удастся. В отместку рассказала, что ни о чем, кроме пары недовольных боссом соискателей не узнала. Но Ромка верить в непричастность моего начальника к преступной деятельности уперто отказывался. Тогда я назло ему принялась изучать профиль фокусника в Инстаграме. Номер его телефона в записную книжку я внесла совсем недавно, и с тех пор приложение упорно рекомендовало мне с ним подружиться. знала бы оно, что он за человек. Экран послушно запестрел квадратиками фото, вылизанными как на подбор. Практически на каждой ромка со стильной укладкой в костюме чем-то удивлял зрителей. Карты, монеты, фокусы с огнем. Оказалось, чем только не промышляет мой нечаянный жилец. Как ни пыталась я разглядеть на видеоролике, так и не разобрала, каким образом терялся игральный кубик между его пальцев. Чуть дальше нашла пару фотографий, где он выступал на сцене с ассистенткой. На мой вопрос, светившийся в моих глазах, Клоун хвастливо ответила, что в его команду входит та самая ассистентка, человек, отвечающий за рекламу, и четыре голубя. «Ты и в самом деле Меднопольский?» – я решила на всякий случай уточнить. «Это псевдоним. На самом деле я Быстров». «Странный псевдоним, если честно. Не оценила я полета чужой фантазии. По-моему, даже кота он и то интереснее назвал». «Быстров вроде тоже неплохо звучит. Почему именно Меднопольский?» «А ты переведи на английский», загадочно улыбаясь, посоветовал тот. И я напряглась, вытаскивая из памяти нужные слова и складывая их в одно знакомое, а когда получилось составить иноязычный аналог, расхохоталась. «Копперфильд? Серьезно? Вообще-то я горжусь своей находчивостью». Ромка озорно улыбнулся и в тот момент ни капли не походил на серьезного стильного типа с фотографий. Рядом со мной сидел простой парень с добродушными серыми глазами и непослушными вихрами на голове. Выгрузились мы в незнакомом мне дворе в одном из спальных районов. «Где мы?» – понизив голос, поинтересовалась я. На улице успело стемнеть, и фонари выхватывали из темноты зеленые еще деревья с редкими пятнами начавших кое-где желтеть листьев. Ветра не было, и все пространство вокруг будто замерло обездвиженное. Чудесный стоял вечер. А мы вынуждены были пустить это прекрасное время на дело. «Около моего дома», – шепотом просветил фокусник. «Его накладные черные брови пугали меня из-под козырька странного и вместе с тем старомодного головного убора, неизвестного где раздобытого, а искусственная борода едва не касалась мочки моего уха. Думать о том, из чего она сделана, совершенно не хотелось» и в целом преобладало желание держаться от сомнительного спутника подальше. Несуразная клетчатая куртка и кожаные ботинки лишь укрепляли мое мнение. Где он раздобыл все это богатство, оставалось только догадываться. Надеюсь, не такого рода барахлом забит тот чемодан, что стоит сейчас в моей квартире. Напяливать на себя что-то подобное я категорически отказалась, поэтому всем, на что удалось уговорить меня Ромке, Были его серая кофта с капюшоном и спортивная куртка поверх. Капюшон я натянула на голову, чтобы прикрыть лицо и спрятать волосы, которые, по словам фокусника, были слишком приметными из-за редко встречающейся в наши дни длины и бросались в глаза каждому. Вот уж не думала, что когда-нибудь предмет моей гордости придется маскировать. Как ни прискорбно, цели конспирации оказались важнее, и в подъезд мы входили под ручку. Поднялись на третий этаж, где в гулкой тишине ромко принялся ковыряться в замке. По странным, дерганным движениям фокусника я пришла к печальному выводу, что дверь была не его. Каждый скрежет металлического замка бил по нервам и заставлял сердце подпрыгивать к горлу, а потом стремительно падать в желудок. «Ты что, в чужую квартиру ломишься?» – проворчала я, подойдя ближе. «Верить в нехорошее, но вполне очевидное, не хотелось». «Свет, не загораживай!» – прошипел мой подельник сквозь зубы. «Ты фокусник или все же щипач?» – не отставала я. «Ты пари еще на весь подъезд!» – свалила же на мою голову. Гурчал придурок, занятый не совсем правомерным делом. Поняв, что ничего хорошего меня тут не ждет, я принялась пританцовывать и заодно прикидывала, куда буду девать уродского кота, если Ромку сейчас загребут. Идти в соучастники я, ясное дело, не планировала. «Наконец...» Он щелкнул ручкой, распахивая металлическую створку, и, воровато оглянувшись, пропустил меня внутрь. В квартире было темно. После того, как входная дверь за нами захлопнулась, отрезав единственное доступное освещение, идущее от подъездной лампочки, я остановилась, как вкопанная прямо посередине чужого коридора. Ромка тут же врезался мне в спину, чуть не уронив нас обоих. «Поосторожнее!» Недовольно прошипела я и потерла колено, которое воткнулось во что-то твердое. «Извини», — хрюкнул клоун, из какого-то рожна огладил мой зад. «Не видно низги». «Ага», — под его сдавленный писк согласилась я и убрала кулак от мужской ширинки, куда так неожиданно метко его ткнула. Фокусник, прокряхтевшись, догадался достать телефон и включил фонарик. Благодаря яркому светодиоду тут же начали проступать очертания чужой мебели, огибая которую, мы двинулись вглубь квартиры. В единственной комнате царил беспорядок. Запах стоял такой затхлый, что хотелось только одного. Немедленно открыть окно и проветрить запущенное помещение. «Что мы тут делаем?» Недовольно поинтересовалась я, пока Ромка, тряся фонариком на ходу, осматривал закоулки. Помогать ему неизвестно в чем и оставлять отпечатки собственных пальцев я ни в коем случае не собиралась. «Это квартира Виталика», — сообщил клоун то, о чем я и так уже догадалась. «Хочу попробовать ее осмотреть. Может, мы сможем наткнуться на что-то важное». «На что, например? Письменное чистосердечное? Я нервничала» а потому начинала злиться, особенно когда в красках представляла, что скажут родственники, если узнают, чем я до досуги занималась и, главное, с кем». «Лучше бы помогла», – огрызнулся клоун. «Только после того, как расскажешь, где замки вскрывать научился», – сложила я руки на груди. «Это в цирковом сейчас такому учат». «Да не учился я в цирковом», – взревел придурок. «Ты кого угодно до белого коленя довести можешь». Ключи от квартиры мне Наташка дала, сестра Ветоля. Я сказал, что он и компьютер чинил, а забрать я его не успел. Отдал ей деньги за ремонт, но она и пошла мне навстречу. Замок у Виталика заедает, вот и открылся не сразу. А почему тогда свет не включаем, раз мы здесь легально? Чтобы всякие недоброжелатели не прознали, что в квартире кто-то был. Смекаешь? По-моему, ты хрень какую-то затеял, высказалась я, но, узнав про ключи, заметно подобрела. Ключи – это уже совсем другой коленкор Что мы хотели найти в чужом жилище представлялось слабо. По моему мнению, настоящий хакер должен был держать все самое важное в компьютере под тремя паролями высокой надежности. Это теми, что с цифрами и буквами разного регистра. И ни на какие записочки от руки рассчитывать не стоило. От нечего делать, я все же принялась осматриваться по сторонам. Старый диван с ней первой свежести пледом, Рабочий стол с двумя мониторами. Допотопный да шкаф. А вот, пожалуй, все богатство нажито неизвестным мне ветарем. Диван доверия не вызывал. Рыться в чужом шкафу – тоже занятие не из приятных, потому я выбрала для себя компьютерный стол. Пока клоун с отверткой в руках ковырял чужой системный блок, я, натянув на пальцы рукав Ромкиной кофты, принялась вытаскивать ящики. Глаза уже привыкли к темноте, И света, льющегося из окна, было вполне достаточно, чтобы различать предметы. Верхний ящик явил целую кучу грамот и дипломов. Похоже, Ветель был в школе отличником и слишком сентиментальным парнем, чтобы от всей той макулатуры избавиться. Среди ненужных уже разноцветных корочек затесалась фотография. Обычный школьный класс, каких в каждом городе сотни, а то и тысячи. Что мальчики, что девочки, одеты в одинаковые темно-синие пиджаки – Посередине пожилая женщина со строгим взглядом и тонкими, сжатыми в одну линию губами. «Который из них твой друг?» – помахала я фотографией. Ромка присмотрелся и откнул в круглолицого румяного парня. «Хмм, а я ставила на хулигана с модной прической в верхнем правом углу». Второй ящик порадовал кучей проводов, деталек непонятного назначения и неведомо как затесавшимися в компанию к ним паяльником а вот в нижнем среди стопок глянцевых журналов нашелся блокнот. Небольшой прямоугольник в твердом переплете с изображением лилии на обложке сразу же привлек внимание. Ромка к тому времени успел урвать жесткий диск и вернуть осиротевший системник на место, прихватил чужой макбук со стола и поманил меня на выход. Я сунула добытый блокнот под мышку и, гордая собой, засеменила следом. Вот будет потеха, если мне тетрадочка пуста, а я уже хвост распушила. Перед тем, как открыть дверь на лестницу, фокусник с полминуты бдительно таращился в глазок, а я с осуждением закатывала глаза к потолку, топчась поблизости. Наконец мы вышли в подъезд и, не говоря друг другу ни слова, начали спускаться. Навстречу нам вальяжной походкой покоряли ступеньки два типа откровенно бандитской наружности. Бритые бугристые головы, взгляды с посылом «Не влезай, убьет», и плечи шириной в три обычных человеческих подсказывали, что их обладателей лучше бы не раздражать, да и вообще максимально не обращать на себя их внимания, поэтому я с готовностью прижалась поближе к стенке, уступая бугаям дорогу. Очевидно, у нас с Ромкой были разные мировоззрения, так как этот придурок, шепнув, чтобы я их отвлекла, толкнул меня прямиком в неласковое объятие поднимавшихся мордоворотов. Я пропищала что-то наподобие «Е-моё!» и спикировала аккуратно на грудь одному из мужчин. Попыталась ухватиться за чужую куртку, но наступила на ногу в огромном кроссовке, которую Бугай только поставил на ступеньку и перенес на нее свой далеко немалый вес. Мужик емко ругнулся, ухватил меня за талию, и вдвоем мы полетели вниз. Не расцепляя объятия, рухнули на пол, но, на мое счастье, Бугай оказался в качестве спасательной подушки вполне пригодным, и я себе ничего не отшибла. Пока товарищ, павшего моими стараниями, громил и осмыслял ситуацию и прикидывал, как бы ко мне подступиться, клоун с воскликом «Катя, ну как же ты так?» кинулся мне на помощь. Он беспорядочно хлопал руками и причитал, мельтешил вокруг и при этом бесперебойно извинялся, делая вид, что помогает нам встать, потому что реально поднять нас он был, конечно же, не в силах, ввиду слишком разных весовых категорий. Ромка самотошно порхал вокруг нас на манер неугомонной наседки и, честно говоря, скорее мешал. Наконец, лежащий подо мной детина просто садил ошалевшую меня на бетонный пол лестничного пролета и, крякнув ругательство, поднялся. «Под ноги надо внимательнее смотреть», – недовольно бросил он мне, а я чего-то покраснела. «Идем, Леха», – позвал он друга, отодвинул мельтешащего Ромку одной рукой и принялся отряхивать куртку. «Валим!» – шепнул мне на ухо фокусник, дернув за рукав. «Извините!» – пескнула я уже на ходу, так как фокусник, вцепевшийся в меня железной хваткой, тащил за собой вниз, спеша поскорее убраться из злополучного подъезда. Двор мы покидали бегом, и под предводительством Ромки запрыгнули в первую подошедшую маршрутку. «И что это было?» Злобно шипела я с заднего сиденья где мы вдвоем расположились после того, как клоун оплатил проезд. Народа в это время уже почти не было, лишь несколько человек занимали передние места, поэтому чувствовали мы себя в небольшом автобусе вполне вольготно, разве что трясло сильно, и из-за этого я несколько раз падала прямиком в объятия Быстрова, но мгновенно из них выбиралась. Клоун вместо ответа вытащил непонятно откуда два кожаных мужских бумажника и один бросил мне подозрительные типы какие-то, решил их проверить. Невозмутимо объявил он, будто не обворовал только что с моей непосредственной помощью незнакомых и ни в чем вроде бы неповинных людей. И я простонала. Прикрыла ладонью глаза и жалобно, лица уже сил не хватало, предрекла. «Нас точно за твоих выходок загребут и посадят. Ты все для этого делаешь. Не фокусник, а какой-то криминальный элемент». «Я наши задницы спасти пытаюсь, а ты все жалуешься. Если не будем ничего делать, нас скоро тоже кофеечком угостят. Предпочитаешь законопослушно ждать этого момента?» Разозлился вдруг Ромка. «Я предпочитаю не нарушать закон, а ты с момента нашей первой встречи только этим и занимаешься. Еще и меня принуждаешь», – шипела я, не желая оставаться виноватой. «А вот это уже интересно!» Не обратил на мою речь никакого внимания фокусник, все это время ковырявшийся в чужом портмоне. Он вытащил потусклый свет автобусной лампочки какое-то удостоверение, и я вчиталась в печатные буквы. Кроме имени и фамилии, если честно, ничего не поняла. Интересно, что представителям частного охранного агентства понадобилось от Витальки? Взглядом полным превосходства посмотрел на меня Ромка, явно понимавший в этих делах куда больше. «С чего ты взял, что они к нему направлялись?» – не спешила я верить фантазиям клоуна. В подъезде пятиэтажки, помимо Виталькиной, находилось еще девятнадцать квартир. Если отбросить те, что располагались на первых двух этажах, потому как громилы нам встретились выше, то все равно оставалось еще как минимум одиннадцать претендентов. «Интуиция!» – хмыкнул фокусник, непоколебимо уверенный в верности собственных догадок. «По-твоему, Виталик начал что-то подозревать и нанял для себя охрану?» «Ни каплю не веря в пустые, ничем не обоснованные предположения Ромки, я скептично шептала с автобуса. «Да вот только немного ошибся со сроками. Если бы догадывался о чем-то, не выпил бы кофейка», — отмахнулся фокусник. «К тому же эти ребята могли, наоборот, охранять кого-то от Виталика. А лучшая защита, как мы все знаем, — это нападение». И поэтому направлялись, ребятка, высказать претензии. Если хотите знать мое мнение, одна только подозрительная внешность и еще не повод считать людей преступниками и душегубами. Ромка вон и вовсе на первый взгляд милый и добрый парень, а на деле оказался прохвостом, если не сказать хуже. Блокнот, который стащил из хакерского стола, стал еще одним разочарованием. Внутри ничего сенсационного не оказалось. Какие-то рисунки, выполненные не очень умело от руки, записи о встречах, состоявшихся несколько лет назад, а потому нас не заинтересовавших, пары адресов, оказавшихся магазинами техники, и еще один почтовый адрес, смутно знакомый, скорее всего, из-за названия города, который совсем недавно был у меня на слуху, но вспомнить, где именно я о нем слышала, так и не удалось. Мы вышли на и спустились в метро. Проехали несколько остановок на Абум, а потом все же вызвали такси. Такими нехитрыми действиями рассчитывали запутать преследователей, если таковые все же имелись, в чем я продолжала упорно сомневаться. По пути мысли то и дело невольно возвращались к частным охранникам и ситуации, что приключилось в подъезде. То, что рожи у них были на удивление подозрительными, отрицать глупо. Но и утверждать, что поднимались они по душу Ветеля или того хуже наши, однозначно я не могла. К тому же, разве не такого рода физиономии и должны быть у людей их профессии? Как им иначе-то охранять? Пугающие внешности заложены как минимум 50% успеха. И тем не менее, я нашла парочку нестыковок, о чем и поспешила с язвительным удовольствием сообщить Ромке. «Зачем Чуповцам идти к твоему Виталику, если это они его отравили? А если не они, тогда какое нам дело до их притязаний?» Я придвинулась ближе к фокуснику и практически шептала тому на ухо, чтобы водитель такси к тому моменту уже трясущегося по ухабам родного двора не мог расслышать наш разговор. Ромка охотно приобнил рукой меня за плечи и зашептал в ответ. Со стороны мы, скорее всего, смотрелись, как парочка странно одетых влюбленных, воркующих о всяких глупостях, поэтому брыкаться я не стала. Если у Веттеля были проблемы, логично предположить, что он во что-то вляпался. Нельзя, расследуя убийство отмахиваться от подозрительных фактов только потому, что они кажутся лишними и, на первый взгляд, к делу отношения не имеют. Все это может оказаться звеньями одной цепочки. Уж поверь мне, человек может не заметить слона прямо перед собой или, наоборот, увидеть то, чего не было. Такова наша природа. Лично я думаю, что этих ребят привлекла наша деятельность в квартире. С улицы мелькания фонарика все-таки видно тому, кто пристально следит за жилищем. Если они еще не в курсе, что клиент сыграл в ящик, то должны быть уверены, что он просто скрывается. Вот и торчали эти, благодаря под окнами хакера», – втолковывал мне фокусник. Возразить на это оказалось нечего. Домой, а точнее ко мне, поднимались уставшие, зато с добычей. Ромка по пути успевал зудить на стариковский манер о том, что не зря съездили. Под его бубнеж я отперла дверь и сделала шаг в коридор. Раздавшийся вслед за этим нечеловеческий визг заставил подпрыгнуть и заорать не хуже пожарной сирены, что включается каждый раз, когда я зажигаю ароматические свечи. Я выскочила из квартиры и притаилась за Ромкиной спиной. Благота была приятной, широкой, хоть и не настолько шкафоподобной, как у частных охранников. Джокер, взвыл не хуже неизвестного фокусника и шалела ринулся внутрь. Я покрутила пальцем у виска, для надежности еще постояла на лестнице и аккуратно снова вошла в квартиру. Встретили меня два одинаковых, полных осуждений и боли взгляда. Ромкин, который держал кота на руках и дул тому на лапу, и, собственно, кошачий, чью конечность, как я поняла, я с непривычки отдавила. «Что?» – буркнула я и принялась раздеваться. «У меня никогда не было животных». Утром я выяснила, что кот обиды не простил. Чехол от любимой подушки за ночь был найден, выкраден из корзины с грязным бельем и подлым образом изодран в клочья. «Ах ты, мститель, мохнатый!» Возмутилась я, увидев показательное безобразие, брошенное аккурат по дверь моей спальни. «Слышишь, клоун, вы теперь мне подушку должны!» «Ручная работа, между прочим!» Я влетела в гостиную, где на диване еще спал Ромка, и плюхнул оставшей бесполезной тряпкой наволочку ему на лицо. Кот тут же прибежал смотреть на скандал, развалился посреди комнаты и, вытянув точно шпагу заднюю лапу, принялся ту вылизывать. «Что ж ты злая-то такая с утра пораньше?» пробурчал фокусник и стянул с лица наволочку. Осмотрел, поморщился и уточнил. «Она точно тебе дорога была? По-моему, Джокер себе даже должение сделал». «Согласна, до произведения искусства навычки было как Ромке, да, куклачёва, но это не повод спускать разбойка от усла. Её, между прочим, моя мама вышивала. «С любовью», – нажала я. «Нам жаль», – серьезно посмотрел на меня клоун, и я, как ни старалась, не смогла уловить издёвку ни в одном его жесте, хотя точно знала, что без неё не обошлось. «Правда, Джокер», – обратился Ромка за подтверждением к питомцу. Тот коротко мявкнул и продолжил лизать шпагу, то есть лапу. Общаться с этими двумя было решительно невозможно, и я, в сердцах, хлопнув дверью, отправилась на кухню. Когда уже доедала неказистый завтрак в виде кривовато сделанного бутерброда, заявился Ромка. Голый по пояс и босиком, спасибо, хоть джинсы надел. Я выплюнула кофе обратно в кружку и почему-то стала вспоминать, насколько давно я мыла полы. «Оставишь мне ключи?» Как ни в чем не бывало, попросил фокусник. «Слушай, а такую наглость натренировать можно? Или она при рождении выдается?» Протянула я. «Что-то она вроде таланта. Хочу одному типу ноутбук отвести чтобы он глянул. Без ключей это будет проблематично. Не могу же я оставить твою квартиру незапертой. И вот если бы не наличие моей квартиры и его драгоценного кота, я бы даже, возможно, прониклась. А так точно была уверена». Беспокоился Ромка исключительно о своей животине. Тем не менее, логичность довода не признать не могла, а потому с недовольным видом стала, вытащила из тумбочки запасной комплект и потрясаем в воздухе потребовала. «Сначала паспорт покажи», на что фокусник демонстративно закатил глаза, ушел в свою комнату и вскоре вернулся с документом в черной кожаной обложке. Помимо паспорта на имя быстрого Романа Николаевича, В моих руках оказались еще СНИЛС и водительское удостоверение, выданное семь лет назад. Я быстро все сфотографировала и, сдвинув брови, в шутку потребовала. «ИНН где?» «Может, тебе еще анализ мочи?» не оценил юмора Ромка. «И твой, и кота!» Я согласно кивнула. «Кварплату, кстати, на троих делить будем. По-братски!» заявила я и, довольная собственной находчивостью, отправилась на работу. Приехала раньше босса, красивая, свежая и в хорошем настроении. Поздоровалась с Аленой, которая успела явиться раньше и открыть офис, и танцующей походкой отправилась варить кофе мужчине моей мечты. И почему у меня в квартире нагло поселился Ромка с противным питомцем, а не мой великолепный шеф? Вот уж кого бы я точно выпроваживать не стала. Даже будь у него с собой пара-труйка бульдогов. Даже наоборот, приняла бы с распростертыми объятиями. Когда Игорь Дмитриевич появился в приемной, кофе дымился в него на столе, а я сияющими глазами приветствовала его со своего места. Темно-серый пиджак начальника и кремовый галстук восхищали своей идеальностью, я порадовалась, что я сегодня выбрала темные брюки и светло-коричневую рубашку. Смотреться вместе с боссом мы должны были гармонично. Рабочий день пролетел незаметно. Шеф буквально завалил заданиями, так что голову поднять было некогда, «Я уж не говорю о том, чтобы идти расспрашивать народ о подозрительных происшествиях». «Обедать пришлось прямо за рабочим столом, за что шеф мягко пожурил, но подниматься с ним в тот странный ресторан я категорически отказалась. Не люблю чувствовать себя глупо. Все, что мы успели, это выпить чай вместе перед концом рабочего дня». Шеф улыбался, говорил комплименты, а я млела и чувствовала, что, наконец, все идет как надо. Дома меня ждал довольный собой Ромка. Что удивительно, горячий ужин и пристальный кошачий взгляд. Такой особой пронзительности, что первой мыслью было бежать в комнату проверять свои коробки с туфлями. Фокусник оказался так мил, что собственноручно положил мне рагу на тарелку, вытащил ложку из ящика и сдобрил все это двумя кусками хлеба. Потом шугнул кота с моего стула, чем только усилил зарождавшиеся подозрение С чего бы ему быть таким предупредительным? Не хочет вкладываться в аренду жилья? Собирается притащить какого-нибудь Алабая в компанию к Джокеру? Или что? Для чего-то же он осыпляет мою бдительность? С чего вдруг такая забота? Я недоверчиво принюхалась к содержимому тарелке. Пахло, к слову, впечатляюще. Это тебе не с клискими макарошками давиться за претенциозным столиком с видом на реку. В бордовом наваристом бульоне плавали аккуратные кубики говядины, картошки, моркови и других овощей. С тех пор, как решила жить самостоятельно, я себя столь сложными блюдами не баловала. Поверх горки сметаны была насыпана мелко порезанная зелень. Но, согласитесь, подозрительно. «Ты вообще можешь быть хоть чуть-чуть благодарной», – вспылил ромко «Обиделся, что ли?» «Ешь давай. Нам еще на свидание сегодня идти» а то придется еще на тебя там тратиться если голодная будешь придурок вскочил со стула подхватил своего кота который как только я села за стол принялся неподалеку вылизывать свои бубенчики и удалился спасибо хоть дверью не хлопнул неадекватный пожаловалась я в пустоту